Глава шестая. Десятью годами ранее. Егор. Конечно, я знал, что она внучка Марии Семеновны. Знал, что ее зовут Евгения. Женя. Женечка. Обычная с виду девчонка, далеко не стройняшка. Хотя это кому как. Аппетитная попка, высокая грудь. А волосы. Держите меня, семеро. Кудри. От природы, не искусственные. Не очень длинные они у нее, чуть ниже плеч. Как же мне нравились ее волосы. И куда только парни смотрят. Такая красота и одна. Я был уверен, что парня у нее нет. Ни разу не видел, чтобы кто-то ее провожал. И ведь не скажешь, что не дотрога. Сколько раз мы в лифте ехали, развеселой компанией. Она со своей жучкой, мы с мышкой и очередная дама из тех, с кем легко все и просто. Улетный секс без лишних слов и обязательств. Привычное утром. Дорогуша, подъем. твой такси тебя ждет внизу. Мачу, повторим при случае. Не будем загадывать, дорогуша. Хорошо? Ну ты оставь свой номер телефона. И ведь ни разу девчонка не глянула с высока ни на одну из моих дам. Мол, она сама-то не такая. Хотя то, что она не такая, это и так понятно. «Но молодец, не осуждает». Любопытство на первых порах, да, было. Мол, что у меня общего может быть с такими дамами? Потом девочка сделала правильный вывод. Только секс и ничего личного, как говорится. Да что же меня так на ее волосах заклинило? Пробовал специально искать кудрявых. И даже нашел. У одной, правда, были не свои кудри, а вторая вроде и кудрявая, но непроходимая тупая оказалась. «Дорогуша, подъем, твое такси тебя ждет внизу». «Ну нет, Пусик, я сейчас не поеду», — жеманно растягивая слова. «И должна выпить кофе, принять ванну. Да я в это время обычно только домой из клуба возвращаюсь». «Вот и не изменяй традиции, самое время домой». «Ой, ну нет, замуж я за тебя не пойду, не говори мне сейчас про традиции. Пусик, поцелуй меня, ты уже уходишь?» «Замуж? Из чего она решила, что я ее замуж зову?» «Странный ассоциативный ряд, однако, от слова традиции до замужества». «Да нет, дорогуша, это ты уже уходишь». Еле выпроводил, обругав сам себя последними словами. «Где были мои мозги, когда я ее вечером к себе притащил? Похоже, что вчера точно в штанах. Целовалась она так, что крышу сносила напрочь. Вот мне от ее поцелуев и снесло». Ублажала, кстати, тоже на твердую пятерку, даже на пятерку с плюсом. Это по моей классификации наивысшая оценка, между прочим. Но вот про то, что она в очереди не за мозгами стояла, когда их раздавали, это точно про нее. Я даже не стал просить ее оставить номер телефона. Но нет худа без добра. Из-за того, что эта красивая, кудрявая, но непроходимо глупая девица долго собиралась, мы вышли на прогулку позже, чем обычно. А это значит, что Женечки в лифте не было. Это и к лучшему. Мне совсем не хотелось, чтобы Женя и эта кудрявая, но глупая, встретились в лифте. С ее-то логикой и полным отсутствием ума могла ведь и ляпнуть что-нибудь лишнее. Вот не дать не взять, как мартышка с гранатой. Не знаешь, где рванет. Хватило того, что она в коридоре учудила, увидев мою мышку. Ой, фу, гадость какая! Как можно такую собаку вообще любить? Она хоть не кусается? Да она же глупая! «Это с чего то так решила?» «Так по морде же видно, что у нее этого... Как-то... А, вспомнила, интеллекта нет!» «Ого, какие слова-то мы умные знаем!» Не смог я удержаться. «Это где ж ты такое умное слово вычитала, дорогуша?» «А вот...» — и она жеманно похлопала ресничками. «Там еще что-то про печать было и про лоб, но я не поняла. Только не лоб, а как-то по-другому». Чело, не печатью интеллекта, так?» «Да, да, точно!» — обрадовалась она. «Я бы, конечно, поспорил, у кого из вас двоих этой самой печати точно нет, но, пожалуй, не буду, чтобы не обидеть одну из вас!» — усмехнулся я и подмигнул мышки. «Заходим, девушки!» «Пусик, я не расслышала из-за этого дурацкого лифта, что ты мне сказал!» — надула губки девица. «Ничего страшного, не обращай внимания, дорогуша!» Вообще-то утро не задалось. Сначала эта кучерявая и не очень умная девица, называющая меня Пусик. Потом оказалось, что кофе дома закончился, ну а на финал сломалась моя машина. Сломалась на глазах наших боевых подруг. Людмилы Петровны, председателя нашего колхоза, тьфу, товарищества, и Мария Семеновны, нашей бухгалтерши, бабушки моей Женечки. Да, дошел я уже, однако, до того, что стал называть ее «Моя Женечка». Так я и узнал, где она работает. А дальше, казалось бы, все просто. «Доброе утро, Евгения! Доброе утро, Жучка!» Все, что угодно, мог предполагать, но только не это ее. «Доброе утро, Мышка! Не подскажешь, как твоего хозяина зовут?» «Егор. Меня зовут Егор!» От неожиданности я даже рассмеялся нечасто встретишь девушку с хорошим чувством юмора. И ведь хорошо же все началось. Я уже собрался ей свой номер продиктовать, а она вдруг смутилась. Я не верил своим глазам. И покраснела. Машину, кстати, в их ремонтной мастерской сделали очень хорошо. Молодец девочка, хорошего мастера посоветовала. Хозяйка, правда, у нее та еще стерва оказалась. Как же они с ней мудряются работать? Девушку-официантку так при мне отчитала, что мне ее даже жалко стало. А всех прегрешении у официантки было, что грязную чашку, из которой пила Женя, не сразу убрала, а только после того, как сама Марика ее позвала к нашему столику. А уж такую из себя бизнес мадам строит, что просто смех берет. Евгения. Домой из клиники мы возвращались в тишине. Вот как мне себя вести, скажите на милость? Столько всего за один вечер случилось. А сколько всего хотелось высказать этому мачо. Точнее уж не за вечер, а за последний час. Точно, час уже прошел. Бабушка нас жучкой уже, должно быть, потеряла. Странно, что она еще сама не позвонила. — Алло, бабуль, ты нас потеряла уже, наверное, да? Скоро будем? Нет — Нет-нет, со мной все в порядке, не переживай. Я с Егором Викторовичем. — С кем? — удивленно переспросила бабуля. Удивилась не только она. Я видела, что в зеркале заднего вида меня сверлили глазами. В ответ на это просто подмывала показать этому Егору, чтобы его Викторовичу язык, но вместо этого ответила. Да с соседом нашим с пятого этажа. А, с Егором из семьдесят девятой квартиры? Ладно, ладно, гуляйте. И повесила трубку. Я растерянно моргнула и кинула взгляд в зеркало. Егор усиленно делал вид, что не слышал ни одного слова. Будто вот просто медведь на ухо человеку наступил. Мы подъехали к дому. Жучка спала на сиденье, удобно устроив морду у меня на бедре. Пока я брала ее на руки, дверца с моей стороны открылась, и Егор встал, загораживая мне выход. — Жень, давай поговорим. — О чем, мачо? О том, что ты знал, кто такая красотка, и продолжал делать вид, что мы не знакомы, выясняя подробности моей личной жизни? Детский сад, штаны на лямках. Егор Викторович. При упоминании его имени из интернета он как-то странно дернулся. Серьезно? Он и сам не понял, что спалил сейчас назад. Давно ты узнал, что красотка — это я? Или ты сразу знал? Нет, не знал. И поверь, для меня это стало полной неожиданностью. А узнал, когда ты сказала, что твою собачку зовут Жучка. Я же тогда сразу вышел из интернета, помнишь? Конечно, я помнила. Я потом еще гадала, что такого могло случиться у него, что он так внезапно ушел. Так, кстати, потом на следующий день и не объяснив свой уход. Вот ведь я так и подумала, что ты меня знаешь, когда потом мою внешность описывал. Жень, давай все сначала начнем, а? Я сейчас про общение в реале, а не виртуале. Пойдешь со мной на свидание? Мачу, ты серьезно? Жень, ну не обижайся. Я собирался тебе сказать, просто тогда, сразу, я растерялся, а потом не знал, как мне это сделать. Жень, дай мне шанс, пожалуйста. Я правда хочу в реальной жизни с тобой встречаться. Ты мне очень нравишься. Нам же легко с тобой. Я ни с кем так откровенен не был, как с тобой. Да чего уж там. И ни с кем так долго и не общался. И я не врал тебе, когда рассказывал про себя. Я смотрела на него и понимала, а ведь, пожалуй, он не врет». Со всеми теми своими дамами он вел себя по-другому. Мне даже стало интересно. Опять же, хотела же ты, солдатова, узнать, что в нем такого особенного, что они к нему ластились, как кошки. Все до одной ластились, между прочим. Опять же, я ведь тоже живой человек, и ничто человеческое мне не чуждо. — Ладно, мачо, уговорил. Пойду я с тобой на свидание. — Только чур лилии не покупать, у меня от них голова болит. Завтра после работы. «Где встречаемся, у подъезда? Или к памятнику у Лермонтова тащиться?» Увидев его удивленный взгляд, я продолжила. Ну ты же меня на свидание приглашаешь, а все, у кого свидание, у Лермонтова же встречаются!» Он расхохотался. Смех, кстати, у него был приятным, а потом выдал свою коронную фразу. «Красотка, ты бесподобна! Нет, у памятника не будем встречаться, я же еще вечером к вам приду укол жучки делать, забыла?» Ох, точно, забыла. Ну-ну, к нам он придет. Ну, держись, Егор Викторович, от моей бабушки Марии Семеновны без чаепития еще ни один гость не уходил. А как известно, где чаепитие, там и задушевные разговоры. А задушевные разговоры с пристрастием бабули вести умела. Так что сдается мне, что первое наше свидание на этом и закончится. Но вслух я этого говорить не стала, решив, что это и будет моя маленькая мстяшка ему.